Глава 9. А ихи семена не вызывают этой проблемы. Специалисты слишком часто гипертрофированы в одной области и атрофированы во всех остальных. Мартин Фишер. Ложь. Употребление в пищу попкорна, орехов и семян либо вызывает дивертикулит, либо обостряет его приступы. Почему это важно? Дивертикулёз это заболевание, при котором в стенке толстого кишечника формируются небольшие кармашки, выпячивающиеся наружу. Такие кармашки часто появляются в нижней части толстого кишечника. Они нередко встречаются у людей старше 40 лет, которые соблюдают типичную западную диету. У большинства людей с дивертикулёзом вообще не бывает ни симптомов, ни проблем, однако у некоторых могут случиться приступы дивертикулита воспаление этих небольших кармашков, причём довольно серьёзные. Если употребление в пищу орехов и семян вызывает приступы дивертикулита, то вам нужно их избегать. Однако орехи и семена очень питательны. Соответственно, если связь орехов и семян с приступами дивертикулита это медицинская ложь. что все больные дивертикулеза могут спокойно наслаждаться их вкусом и пользой для здоровья. Поддержка мифа. Научных обоснований у этого мифа просто нет. Я не смог найти ни одного крупного качественного исследования, которое подтверждало бы это утверждение. Ни одного. Когда я размышляю об этом, то беспокоюсь из-за врачей, которые повторяют подобную ложь, не основанную вообще ни на каких научных данных, просто потому, что она кажется логичной. Здравый смысл. Опять-таки люди, даже врачи, верят в эту медицинскую ложь и повторяют её именно благодаря здравому смыслу. Всё звучит вроде бы разумно. Если у вас в стенке толстого кишечника маленькие кармашки, то употребляя в пищу мелкую еду вроде семян, вы больше рискуете получить приступ дивертикулита. Маленькое семечко может, например, застрять в отверстии этого кармашка, и засорившийся кармашек может воспалиться или в него попадёт инфекция. Собственно, это и есть определение дивертикулита. Исследование. Одно крупное, очень хорошо проведённое исследование уже давно уничтожило этот миф. Его опубликовали в JAMA. Journal of the American Medical Association, и эту статью обязаны прочитать все врачи в стране. Однако врачи и СМИ отказываются дать этой лжи спокойно умереть. В этом исследовании участвовали тысячи человек, и оно показало, что да, несомненно, некоторые продукты действительно повышают риск дивертикулита. Только вот в список проблем на еды не входят ни семена, ни орехи, ни попкорн. Участники исследования, которые сообщали, что едят больше семян, орехов и попкорна, чем остальные, меньше всего страдали от дивертикулита. Да, вы правильно услышали. Эта ложь очень красноречива. Она показывает, что врачам вообще не нужны медицинские исследования, чтобы искренне поверить в медицинскую ложь и пересказывать её своим пациентам. очень хорошие врачи бездумно повторяют эту ложь пациентам, которым на самом деле пригодились бы питательные вещества в орехах и семенах. Если бы врачи знали об этом исследовании из JAMA, то поняли бы, что орехи и семена скорее всего защищают пациентов от приступов дивертикулита. Что с этим делать? Орехи и семена едва ли не самая здоровая пища, которую вы можете есть. Питательные вещества и клетчатка, которую они содержат, очень полезно для здоровья. Когда я работал в резидентуре, и меня впервые познакомили с мифом, что орехи и семена вредны, я отнёсся к этому с подозрением, но как обычно бывает с резидентами, я был настолько занят и так уставал, что у меня просто не было времени проверить информацию. Резидентура клиническая ординатура в системе медицинского образования США. Во время моей учёбы эту ложь много раз повторяли эксперты в этой области. Лишь окончив резидентуру и открыв собственную практику, я решил узнать, что же стоит за этим мифом. Как часто бывает в медицинской практике, для того, чтобы врач что-то узнал, должен пострадать пациент. Я отправил пациента, у которого были тяжелые приступы дивертикулита, к гастроэнтерологу, специалисту по желудку и кишечнику, в медицинский центр в крупном городе. Пациент отправился к специалисту и через несколько недель вернулся ко мне. Пациент отправился к специалисту и Когда я вошёл в кабинет, мой пациент опотался говорить мне то, что узнал, потому что боялся, что я обижусь. Он знал, что я советую всем пациентам питаться натуральной, цельной пищей, а совет гастроэнтеролога моей рекомендации противоречил. В конце концов, мне всё же удалось узнать, что этот респектабельный специалист велел моему пациенту перестать есть орехи, семена и попкорн, потому что они, скорее всего, попадают в его дивертикулы и вызывают приступы дивертикулита. Я тут же вспомнил, что с подозрением относился к этой теории ещё в резидентуре, но не стал спорить с пациентом. Я просто посоветовал ему попробовать и посмотреть, что будет, а себе сделал зарубку на уме поскорее изучить этот вопрос. Мне не понадобилось много времени, чтобы найти ранее упомянутое исследование, но обнаружилась одна проблема. Исследование было опубликовано ещё в 2008 году, на дворе стоял 2012, а специалист всё ещё рекомендовал пациенту избегать орехов и семян. Я несколько раз перечитал статью, вдруг я что-нибудь упустил. Но нет, там было ясно сказано, что орехи и семена не вызывают приступов дивертикулита. Специалист, которому я отправил своего пациента, был одним из лучших в нашей части страны. Он был очень респектабельным, но тем не менее сообщил моему пациенту медицинскую ложь, ложь, которая нисколько не поможет пациенту и не исключено даже навредит ему. То была та самая ложь, которая заставила меня всерьёз задуматься. Нет ли в медицине других подобных мифов, в том числе и тех, которые я сам пересказывал своим пациентам? Этот специалист, которого я очень уважал, что, не читает медицинские журналы, не изучает информацию прежде, чем сообщить её пациентам? Вот пациент снова пришёл ко мне через месяц с новым тяжёлым приступом дивертикулита. Я сопротивлялся соблазну позвонить ему раньше и сообщить о своём открытии. После лечения я дал своему пациенту распечатку статьи из JAMA. Я объяснил уважительно, насколько мог, что специалист, скорее всего, ошибся, рекомендовав ему не есть орехи и семена. Мой пациент согласился и сказал, что полностью их избегал, но приступ всё равно случился. Он хотел узнать моё мнение, что может вызывать эти приступы. Я объяснил ему то, что прочитал в статье. Приступы дивертикулита ассоциируются с курением, лишним весом, употреблением в пищу красного мяса и приёмом НПВС нестероидных противовоспалительных средств вроде ибупрофена и напроксена. Мой пациент был толстым, курил и почти каждый день принимал ибупрофен. Вооружившись сериальной медицинской информацией, он снова начал есть орехи и семена, которые на самом деле защищали его от приступов дивертикулита, и смог сосредоточить внимание на реальных причинах своих страданий. Врач-специалист на приёме вообще не сказал ни слова ни о лишнем весе пациента, ни о курении, ни о приёме ибупрофена. Он провёл колоноскопию, при этой процедуре в толстую кишку вставляется зонд, а потом сказал пациенту не есть орехи, семена и попкорн. Всё, больше он не сделал ничего. Поначалу пациент скептически отнёсся к моим словам, потому что я всего лишь семейный врач, а не узкий специалист. Однако он забрал распечатку статьи. Я подготовил их несколько штук для всех моих пациентов с дивертикулёзом и сказал, что прочтёт её и подумает. Пациент оказался умным человеком и выполнил своё обещание. Через несколько недель он вернулся и спросил у меня совета, как избавиться от лишнего веса и бросить курить. Во время посещения он сказал, что в процессе поиска информации о дивертикулёзе он нашёл буквально сотни новостей и постов в блогах, где говорилось о результатах исследования, распечатку которого я ему дал. Он спросил меня: "Как может быть, чтобы уважаемый специалист отдал такой ужасный совет?" Я придумал какую-то отговорку. Врачи известны тем, что всегда защищают своих, несмотря даже на катастрофические последствия невежества коллег, и вернул разговор обратно к теме дивертикулёза. Мы обсудили различные способы борьбы с болью в суставах, кроме постоянного приёма ибупрофена. В следующие месяцы он бросил курить, скинул несколько килограммов и перестал принимать ибупрофен, вместо этого записавшись на еженедельный массаж. Сейчас приступы дивертикулита у него бывают редко, реже, чем раз в год, хотя он каждый день ест орехи и семена. Итак, мы можем добавить и дивертикулит ко всё растущему списку заболеваний, которые вызываются лишним весом, курением и избыточным приёмом таблеток. Похоже, мы здесь видим закономерность. Всё это вредно для здоровья в долгосрочной перспективе. Сегодня это вас не убьёт, но каждый день будет наносить небольшой урон здоровью, и где-то в будущем вас ждет катастрофа. Вы можете поискать в интернете «дивертикулит и семена» и найти буквально сотни блогеров и новостных порталов, которые знают, что орехи и семена не вызывают дивертикулит. Соответственно, если ваш врач сообщит вам этот миф, просто встаньте и выйдите из кабинета еще до того, как он закончит следующую фразу. «Он либо не образован», либо ленив, либо и то и другое, и вам полезнее для здоровья будет найти кого-нибудь другого. Можете ещё раз распечатать эту статью и отправить ему по почте или оставить в регистратуре экземпляр этой книги. Может быть, прослушав её, он даст более хорошие советы другим пациентам. Делайте как я. Я люблю орехи и семена и ем их каждый день. Я не курю и стараюсь контролировать вес. Я никогда не страдал от дивертикулита, но если он у меня и начнется, я все равно буду есть орехи и семена. И вам тоже советую. Домашнее задание. Статью из JAMA, которую я упомянул, вы сможете найти по ссылке bit.ly slash jama-divertic. Можете прочитать ее сами и распечатать для врача. Изучив эту статью, вы будете совершенно искренне недоумевать, почему врачи вообще распространяют эту ложь. Пожалуйста, будьте вежливы, предлагая своему врачу прочитать эту статью, судя по всему, он просто не может не распространять нив.